Часть вторая. Глава сорок вторая. болото в городе дьявола. Смерть Анин. Через две минуты Анин перестала дышать и умерла у меня на руках. Ее лицо, обрамленное растрепанными волосами, казалось удивленным. Мы все окружили ее и были рядом до тех пор, пока она не сделала свой последний вдох. Мне казалось, что весь мир вокруг замер, и земля остановила свое движение. В горле стояли слезы, но плакать я не мог, грудь словно сдавила железным обручем. Все это произошло слишком быстро». «Да, наш путь полон опасностей, и я предполагал, что кто-нибудь может умереть, но никогда не думал, что это будет Анин, что она умрет так быстро и внезапно. Ведь ничто не предвещало такого исхода, она только что была жизнерадостна, говорила с нами, улыбалась мне, и вот она лежит мертвая. У нас даже не было шанса ее спасти». Я не мог поверить в произошедшее. Может быть, я сплю. Как эта женщина могла умереть? Она такая опытная, красивая, хитрая, внешне слабая и хрупкая, но сильная сердцем. Хотя мы были по разные стороны баррикад, я всегда восхищался ею от всего сердца. Если кто и должен был умереть, так это я, самый неопытный и бесполезный. Но она умерла прямо у меня на глазах. «Случайная и неотвратимая смерть. Я снова чувствовал себя беспомощным и слабым, хотя уже столько пережил, снова и снова подвергая свою жизнь опасности. Когда вокруг меня погибали люди, я выживал. Даже когда совершенно один ушел в Цинь-Лин и едва не умер, все равно мне удалось вернуться». После этого я думал, что стал сильнее и обрел значительный опыт. Считал, что пока мы вместе, можем справиться с любой опасностью. А если и суждено погибнуть, то где-нибудь в древних гробницах, которые я считал самым опасным местом в мире. Но Анин погибла от укуса какой-то мелкой змеи. И сейчас ко мне пришло сознание, что я ошибался». Люди по природе своей — хрупкие создания, будь то молчун, паньзы или я, независимо от того, насколько хороши наши навыки, независимо от того, насколько богат наш опыт. Это закон реального мира. Настоящая жизнь не похожа на сюжет романа или фильма. Мы выбрали опасный путь, и когда-нибудь все умрем». Глядя на джунгли передо мной, я чувствовал ужасный страх и отчаяние. В тот момент мне хотелось сбежать от реальности или хотя бы убраться подальше от этого места. К этому моменту уже взошло солнце, поднявшись над каньоном и осветив окрестности. Рядом бурлила вода, водяная завеса водопада образовывала пенное облако-брызг, которые долетали до нас. Лес был словно укутан туманом, пронизанным насквозь солнечными лучами. Эта красота, красота природы все еще есть, но другая красота, человеческая, только что ушла навсегда. Ваньзы оказался самым здравомыслящим из нас. Неудивительно, он своей жизни повидал и жизнь, и смерть, хотя он тоже сожалел о гибели Анин, но был более спокоен, чем мы». «Правда, он серьезно ранен, и ему трудно много говорить. Но все равно он попытался успокоить меня, сказав, что это несчастный случай, который нельзя было предвидеть. Надо просто принять случившееся и вспомнить, что мы еще живы. «Неизвестно, есть ли поблизости еще змеи, — сказал он. — Мы не должны оставаться здесь надолго. Надо поскорее уйти и найти более безопасное место». Я вспомнил, что Молчун убил змею, напавшую на Анин, и почувствовал беспокойство, обернулся, ища глазами тело змеи, но его, видимо, уже унесло течением. Говорят, что змеи этого вида мстительны, стоит убить одну, как появляются и нападают ее сородичи. Если учесть, что королевские гремучие змеи — странные, и их трудно убить, нам действительно опасно здесь оставаться. Конечно, смерть Анин трагична, но надо подумать и о собственной безопасности. Но я не мог оставить Анин здесь и решил унести ее с собой. Толстяк помог подняться по Ньзы. Уходить в джунгли мы не осмелились и пошли по воде вдоль каньона». Никто не пытался разговаривать, толстяк больше не пел народные песни, а мне казалось, что я потерял цель, за которой шел. В моих мыслях царила жуткая пустота. Мы шли вброд минут десять и никак не могли найти сухого места для отдыха. Солнце поднималось все выше, прогоняя прохладу ночного дождя. Наши силы, физические и моральные, были на пределе». Мы сильно устали, лазая по деревьям, сражаясь с питонами, пережив смерть анин, Надо быть железным человеком, чтобы выдержать такое и продолжать идти, как ни в чем не бывало. С восходом солнца стало жарко. В условиях повышенной влажности жара выматывает сильнее, чем в пустыне. Толстяк уже выбился из сил, тяжело дышал, и теперь уже паньзы помогал ему идти». Я уже хотел предложить передохнуть, когда русло реки пошло под уклон, ее течение стало быстрее, вода сбегала вниз. Мы осторожно перешли ручей вброд, спустились по склону и увидели конец каньона. Лес снаружи был редким и заболоченным, впереди метров на двести простиралось болото, вода в котором казалась совсем черной. Вдали деревья росли более густо, и прямо в воде. Настоящий тропический лес, только низкорослый, но с очень пышными кронами. Невероятное зрелище. Часть 2. Глава 43 Змеиное болото в городе дьявола. Руины. Мы посмотрели друг на друга. Кажется, нас преследует какой-то злой рог. Оказывается, вчера мы были всего в десяти минутах от выхода из каньона, но решили остановиться. Если бы мы вчера напряглись и прошли еще немного, все могло закончиться совсем иначе. Сделав несколько шагов, я подошел к краю болота. Вид отсюда был ограниченным, в отличие от того, что мы видели, стоя на вершине. Если бы мы тогда не запомнили план местности, то сейчас не смогли бы понять, что вышли из каньона. Все такой же, пусть и редкий, лес, который дальше снова становится гуще. Единственное отличие — почва здесь сильно заболоченная, вода глубже, а ил на дне более липкий и вязкий». К счастью, здесь было много мелководных участков, местами над водой даже выступали плоские камни. Интересно, откуда в болоте так много камней? Добравшись по воде до одного из них, я обнаружил, что под мхом скрывается резьба, напоминавшая декоративные узоры. Сам камень глубоко погружен в воду. Такое ощущение, что это верхушка большой статуи или стеллы, затопленной в болоте. «Это же вход в столицу царства Сиванму!» В древности ее страна долгое время была абсолютным духовным лидером западных государств, и вход в столицу должен был впечатлять. Возможно, эти камни — верхушки городской стены или статуи, поставленные у ворот. Такие сооружения воздвигали с целью поразить путешественников и посланников, посеять страх в сердцах врагов. Сейчас, скорее всего, эти статуи сильно повреждены». С первого взгляда мне показалось, что линии на камне похожи на узоры Ангкор-Вата. Но, приглядевшись, я понял, что к хмерзкому буддизму эта резьба не имеет отношения. Меня обманул цвет камня, почерневшего от времени под воздействием ветра и влаги. Пока я размышлял, есть ли под водой другие разрушенные статуи и сооружения, нас позвал толстяк, приглашая посмотреть, что он нашел. Он указывал в самую глубину болота, где с ярким солнечным светом контрастировали густые и огромные тени. Казалось это какое-то сооружение из камня, часть которого темнело под водой. Посмотрев в бинокль, я на самом деле увидел камни, похожие на разрушенные и затопленные стены, простиравшиеся до самого центра болота. Похоже, руины столицы царства Сиванму погребены в этом болоте. В этой долине тысячу лет назад был построен великолепный древний город. Когда царство Сиванму исчезло, этот город был заброшен, вероятно, первой испортилась дренажная система, необходимая в таких условиях, и все строения были затоплены подземными водами и интенсивными осадками. То, что мы видим сейчас, всего лишь малая часть огромного города». Такая ситуация неудивительна. Многие древние города со временем оказываются под водой. В принципе, площадь этого болота вполне соответствует размерам большого города, который, судя по величине, был построен в период расцвета царства. Проблема в другом. Если весь город под водой, значит затоплен и дворец Сиванму. И как нам туда попасть? Если вспомнить записи Вензинь, это болото образовалось не один или два года назад. В 90-х годах туда вошла Холин, и это произошло тоже после сильного дождя. Значит, как минимум один вход должен быть, просто мы его еще не нашли. Часть вторая. глава 44. Змеиное болото в городе Дьявола. Привал. Камень, на котором я стоял, был относительно сухим. Я уложил на него тело Анин. Мы все были измучены и сели отдохнуть. Я снял одежду и положил ее сушиться на камень. Толстяк хотел воспользоваться походной печью, но не нашел ее в своем рюкзаке. Видимо, она вывалилась ночью. Пришлось разводить костер, используя сухое топливо. Вода в болоте неожиданно оказалась соленой. Похоже, соль сюда попала с солончаков пустыни Гоби. К счастью, мы успели набрать дождевой воды, когда были в каньоне, иначе бы у нас были серьезные проблемы с питьевой водой. Я добавил антисептик для воды и заварил чай. Затем мы принесли воды, чтобы вымыться». Казалось, мы насквозь пропитались водой за ночь. Кожа на моих ладонях набухла и сморщилась, а когда я снял обувь, увидел, что ступни не только распухли и побелели, но появились трещинки, а на щиколотках виднелись следы от резинки носков, словно те глубоко врезались в кожу, да еще к ноге присосалась какая-то мелочь, вроде пиявки, которую я прижег накаленным ножом. Что за живность это была, я не знал. Однако, если здесь соленая вода, то насекомых тут не должно быть много. По крайней мере, пиявок точно не будет. Хоть что-то хорошее есть в этом болоте. Пань Цзы скрутил сигарету и предложил мне, сказав, что это дым Родины. Он выпросил его у Джасси при расставании. Мы сильно промокли. Сырость в этом месте настолько ужасна, что за неделю мы запросто в стариков превратимся и не сможем идти дальше. Я затянулся. Смесь для сигареты была завернута в полиэтиленовый пакет, но после вчерашнего дождя все еще была влажной. После пары затяжек у меня дыхание сперло. Я закашлялся, из глаз потекли слезы. То еще удовольствие однако психологический эффект был я почувствовал себя спокойнее, казалось отступила усталость толстяк тоже попросил поделиться с ним получил от паньзы щепотку скрутил сигарету и выкурил ее в две затяжки, но больше просить не стал да и сомневаюсь что паньзы дал бы еще Мы посмотрели на Молчуна. Он задумчиво уставился в сторону болота. Паньзы почувствовал себя неловко и протянул ему щепотку смеси, хотя тот не просил. Я думал, что Молчун откажется, но он взял и засунул в рот и стал жевать. — Тебя покормить забыли? — возмущенно спросил Толстяк. — Это не едят, это курят. — Не говори того, о чем не знаешь, — заступился Паньзы. «Говорят, курительные смеси жевать эффективнее. В Юнане и Бирме именно жуют». Однако он тоже был озадачен, удивленно поглядывая на Молчуна. «Брат, посмотри на себя. Ты не похож на старого курильщика. Кто научил тебя жевать курительные смеси? В каких заморских странах ты этому научился?» Молчун не ответил, лишь головой покачал, выплюнул на ладонь жованную смесь и размазал ее по ране на плече. Я заметил, что края раны стали слишком бледными, и хоть кровотечения не было, рана из-за влажности будет заживать дольше. Обработав смесью рану, Молчун выразительно посмотрел на панзы, взгляд которого выражал крайнюю степень подозрительности и недоверия. Но объяснять ничего не стал, снова отвернулся в сторону болота, не обращая на нас внимания. Мы уже привыкли к такому отношению с его стороны. Это только кажется, что он скрытный, но на деле сам не знает ответов на все вопросы. Человек без прошлого и будущего, не имеющий связей между внутренним и окружающим миром. Так он описал самого себя». При таком раскладе ему просто необходимо постоянно что-то обдумывать. На солнце моя кожа постепенно высохла. Так приятно избавиться от избытка влаги. Мне стало намного лучше. Толстяк достал вяленое мясо в вакуумной упаковке. Мы съели его и запили чаем. Вкус у чая был никакой, но тепло наполнило желудок, отчего я почувствовал себя сонным. Паньзы устроил из рюкзаков место для сна, чтобы солнце не мешало. Засек время. Мы просто рухнули на землю и вырубились. Когда пойдем вглубь болота, неизвестно, будет ли у нас возможность отдохнуть. А сейчас можно как следует выспаться. Это истинное наслаждение — лечь, закрыть глаза и позволить темноте окутать сознание. Не знаю, как долго я спал. Сон отступал медленно, я в оцепенении открыл глаза и обнаружил, что вокруг темно, и, кажется, сгустился туман. Протерев глаза, я понял, что снова идет дождь. Паньзы спал с другой стороны от сложенных рюкзаков. Толстяк развалился рядом со мной и храпел во всю мочь, оставив совсем немного места для примостившегося с краю молчуна. Сухое топливо в костре все еще горело, но очень слабо. Я вынул фонарь, собираясь добавить топливо в костер, и тут возникло неясное ощущение, будто что-то изменилось, пока мы спали. Оказалось, что спальный мешок, в который мы завернули тело Анин, расстегнут, а тело обнажено до пояса. Примечание переводчика. «Дым Родины». Так в Китае раньше называли опиум, а позднее крепкий табак определенного сорта. Кроме того, такое название используется для противопоставления импортному табачному сырью. Иностранный дым раньше так называли контрабандный британский опиум, позднее любое табачное сырье из-за границы. Свойства, описанные в книге, характерны как для легких сортов опиума, так и для крепкого табака самосада. Поэтому сложно сказать, что именно курил Паньзы. Часть 2. Глава 45. Следы на трупе Вообще-то, это обычное дело. Путешествуя в пустыне или в жарком влажном оазисе, ложась спать, мы не снимаем одежду с верхней части тела, а спальный мешок натягиваем только до пояса, чтобы ноги в тепле были. Сверху его мы не застегивали до конца, на всякий случай, вдруг надо будет быстро встать. Анин обычно тоже так поступала, я привык видеть, что она спала именно так, но тут же вспомнил, что сейчас она мертва». И точно помню, что, когда мы ложились спать, ее спальный мешок был полностью застегнут. Кто его расстегнул? Паньзы, который заснул позже всех, но зачем? Я встал, подошел к телу, осмотрел его и понял, что не только мешок расстегнут. Тело явно переместилось, изменилось положение рук, поза была какой-то странной. Я огляделся вокруг, было темно, поверхность болота вдалеке сливалась со скалами, никаких источников света, кроме слабеющего костра, ничего не видно. Я разбудил Паньзы. Он спал чутко и проснулся от слабого прикосновения. Вряд ли это сделал он, но на всякий случай я спросил. С удивлением взглянув на тело, Паньзы покачал головой и посмотрел на меня с подозрением. На лице его не было и следа притворства. Значит, точно не он. Я был озадачен. В голову пришла мысль, не пытался ли толстяк поживиться ценностями, которые могли быть на теле Анин. У него всегда в голове одна нажива. Но, на мой взгляд, толстяк хоть и жаден до денег, но вряд ли будет так поступать. Паньзы умылся болотной водой и, подойдя к телу, включил шахтерский фонарь, пытаясь разобраться с происходящим. На лице Анин застыло то самое выражение, что было в момент смерти, но теперь оно казалось неспокойным, а каким-то ужасающим. Одежда уже намокла под дождем. Паньзы наклонился и поправил ее волосы. Рана от укуса потемнела, став темно-фиолетовой, и, кажется, начала гнить, на коже появились трупные пятна. Похоже, под влиянием влажности и высокой температуры тело быстрее разлагалось. А затем мы заметили на одежде и спальном мешке следы грязи. Внимательно рассмотрев комок земли, взятый с одежды, Паньзе определил, что эти следы свежие. Тело было испачкано только с одной стороны, и следы, казалось, были оставлены чем-то мелким. Паньзы проследил, куда ведут эти следы. Кажется, они шли со стороны болота, но из-за дождя на земле их сложно было рассмотреть. Однако часть тела со стороны нашего лагеря была чистой. В болоте что-то есть. Мои нервы были словно натянутая струна, а в горле застрял комок. Растерянно посмотрев на паньзы, я пошел будить толстяка, а он схватился за ружье и проследовал по едва заметным следам к болоту, целясь в воду. Толстяк никак не мог проснуться, зато сразу открыл глаза молчун, спавший рядом. Казалось, он не спал, а просто лежал с закрытыми глазами. Когда я объяснил ситуацию, он нахмурился». Мы вдвоем подошли к Паньзы. Вода была мутная, не рассмотреть, что в ней. Паньзы направил свет на наши следы и сказал, «Похоже, пока мы спали, какая-то хрень вылезла из болота. Теперь я точно не смогу больше уснуть». Молчун направил свет на странные следы, а его лицо перекосилось. Держав фонарь в руке, он быстро направился к телу, сказав нам не подходить. Что случилось? спросил я. Есть только один ряд следов, который ведет из болота. Эта хрень все еще тут, прошептал он. Часть вторая, глава 46. Заговор змей. Мы с Паньзы не обратили внимания на направление следов, но, услышав слова Молчуна, внимательнее присмотрелись и теперь были на стороже. Паньзы взял на прицел тело Анин. Мы вдвоем отступили на несколько шагов. Рядом с телом остался только Молчун, освещая труп шахтерским фонарем. Он тихо сказал мне будить толстяка. Со мной за короткое время столько всего произошло, я боролся за свою жизнь, рискуя в любую минуту умереть, пережил внезапную смерть Анин. Кажется, мои моральные силы должны быть на исходе, и сейчас на несколько минут я почувствовал себя подавленным, но это не было испугом. Стараясь не поворачиваться к трупу спиной, я отступил к толстяку, забрал у него свой нож, а потом влепил ему пару затрещин. Но разбудить его было не так-то просто. Ему морду набили, а он лишь сдвинул брови и продолжал спать. Шлепая его по щекам, я почувствовал, что его лицо покрыто испариной. С ним что-то не так. Почему он не просыпается? Заболел? Я дотронулся до его лба, температуры не было. Насколько крепок его сон! Собираясь ущипнуть его побольнее, я вдруг заметил рядом с ним и на его одежде пятна грязи, и их было гораздо больше, чем возле тела Анин. У меня сердце оборвалось. Быстро поднявшись, я отошел и позвал Паньзы. — Что случилось? — спросил он, обернувшись ко мне. — Здесь? Тоже Я указал на многочисленные грязные следы. Не выпуская тело Аннин из поля зрения, он попятился ко мне, посмотрел на толстяка и выматерился, прицеливаясь в него. Молчун, заметив наши действия, внимательно посмотрел на нас. Мы все трое переводили взгляд с тела анин на толстяка ситуация была сложная но толстяк хотя бы еще жив о худшем я не позволял себе думать паньзы и молчун обменялись жестами решая что делать теперь паньзы отступил к краю камня так чтобы быть между анин и толстяком и видеть их обоих Молчун протянул мне фонарь, сказав направить свет на толстяка, а сам, вооружившись ножом, осторожно ступая по кошачьи, пошел к нему. Он двигался бесшумно, на полусогнутых ногах, наклонившись вперед, в любую минуту готовый броситься в атаку. Подойдя к толстяку, он указал рукой, чтобы я светил следы рядом с ним. «Дело плохо». Я вспомнил все ругательства, слышанные когда-либо. Неужели это никогда не закончится? Но послушно направил свет, куда просил молчун. И в ту же секунду из-под плеча толстяка метнулись в темноту три тени, всего лишь на мгновение оказавшись освещенными. Их скорость была настолько велика, что мне они показались короткой вспышкой, а не движением. Но рефлекторно я повел фонарем в ту сторону, куда бросились эти тени. Однако больше мы их не видели, лишь донесся слабый плеск воды. Эти твари скрылись в болоте. Одновременно со стороны тела Анин тоже возникло быстрое движение, и раздались такие же звуки, словно множество встревоженных лягушек прыгнули в воду. Даже Молчун не успел отреагировать сразу, похожие для него эти движения оказались слишком быстрыми. Но сдаваться он не собирался. Бросившись следом и подзывая меня, я подбежал и направил свет фонаря в воду, покрытую рябью. Мы успели заметить, как в глубину уходят несколько длинных теней. «Что это было? Водяные крысы?» Это первое, что пришло мне в голову. До 90-х годов, когда наши города еще не были такими современными, я видел много таких крыс, крутившихся возле домов в поисках еды. Лицо молчуна было мрачным. Он покачал головой. Это змеи, фазаньи шеи. Я потерял дар речи, глядя на следы на земле. Точно! Как можно перепутать длинный извивающийся след с крысином? Я снова с ужасом вспомнил о легендарной мстительности этих змей и странностях их поведения. Они преследовали нас. А потом обратил внимание, что толстяк все еще не проснулся. Неужели его тоже укусили?» Бросившись к толстяку, я в последний момент сообразил, что не все змеи могли уползти, поэтому очень осторожно потормошил его. На этот раз он сразу проснулся и сел. Лицо его было бледным, казалось, он не может понять, где находится. По очереди взглянул на нас, потом задрал голову к темному небу. Он выглядел удивленным. Заметив настороженность в наших глазах, он какое-то время соображал, потом спросил. — Вы, мать ваша, что делаете? Я вам не товар на витрине. Чего уставились? У меня от сердца отлегло. Он вел себя, как обычно. Но я все еще волновался и заставил толстяка раздеться, желая смотреть, не было ли на нем следов укуса змеи. Он с недовольством послушался, требуя объяснений, и я рассказал ему, что произошло. Толстяк отнесся к моему рассказу скептически, а у меня не было времени его убеждать. Он пошел осмотреть тело Анин, а я все еще пытался что-нибудь разглядеть в мутной болотной воде. Но там уже ничего не было, даже рябь исчезла. Лишь следы на камне возле тела Анин напоминали о произошедшем. — Хрень какая-то! — тихонько пробормотал Паньзы. — Неужели змеи умеют расстегивать спальные мешки? Он несколько раз ткнул тело стволом, чтобы убедиться в отсутствии змей. Их там не было, но я чувствовал себя встревоженным. Пока мы спали, несколько фазаньих шей легко заползли под толстяка, и тело Анин даже умудрились расстегнуть спальный мешок, кстати. Зачем им это? Глядя на темную болотную воду, я ощущал, что происходит нечто зловещее. Остальные тоже так думали. Молчун присел рядом с Анин, еще раз внимательно осмотрел тело и землю вокруг, но ничего нового и необычного не нашел. Тогда он потребовал зажечь больше фонарей, чтобы осмотреть окрестности. Мы послушно направили свет на болото и окружающие камни, последовательно освещая каждый сантиметр. Внезапно толстяк громко вскрикнул, указывая назад. Сначала нам показалось, что змеи вернулись. Направив туда весь свет, мы заметили в болоте, метрах в двадцати от нас, силуэт, словно кто-то поднялся из болота. Когда свет всех фонарей сошелся на этой фигуре, я понял, что это человек, покрытый грязью, стоящий по пояс в воде и смотревший на нас в упор, словно болотный демон. «Это что еще за хрень?» — заорал толстяк. Молчун, присмотревшись, удивленно воскликнул: Это же Чень Ванзинь! И бросился вперед, направляясь к человеку, стоявшему в воде.